Вероятно, появилась какая-то новая шайка. Ничего ужасного. Когда речь идёт о деньгах, всё решаемо. Надо говорить с вымогателем поспокойнее, чтоб не запросил слишком много. Бекова, коротко сухо сказала она в трубку. Ваш сын у нас. Русский. Это ещё ничего не значит. И армяне, и мусульмане, и кто угодно в таких делах часто берут в посредники русских, чтоб не наводить наслед. У кого у нас Осведомилась она. На том конце сердито хмыкнули. «Вы, кажется, не особенно обеспокоены?» «Зря. Речь грамотная, значит, скорее всего, не уголовники, а революционеры. Ближе к делу. Сколько?» «За сына Абалгазиевых эсеры взяли триста тысяч, но там не единственный ребенок. Правда, и предприятия почти вдвое больше. Попробовать сбить до 150?» «Только учтите!»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 Я твой Япон слово дал.